Атос был бледен, но горел решимостью, а Рамис отирал пот, выступивший на лбу. Восемь часовых стояли на своих постах, четверо в комнате короля, двое у внутренних дверей и двое у той двери, через которую вошли наши друзья. Увидев обнаженные шпаги солдат, Атос улыбнулся. «Резни не будет, будет поединок».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 но когда он услышал звонкий голос Д'Артаньяна, глаза его против воли раскрылись. Что касается Парри, он тоже задрожал и прервал чтение. — Что ты все останавливаешься, — сказал ему король. — Продолжай, мой добрый Парри, если только ты не устал. — Нет, государь, — отвечал камердинер и снова принялся отчитать. В первой комнате был приготовлен стол покрытый сукном, а на столе две свечи, карты, два рожка и кость. — Прошу вас, — сказал Грослоу, — занимайте места. Я сяду против стюарта, которого всегда люблю видеть, особенно в таком положении. А вы, господин Д'Артаньян, садитесь против меня. Атос покраснел от гнева, Д'Артаньян поглядел на него, нахмурив брови. — Отлично, — согласился Д'Артаньян. «Вы, граф де ла Фер, садитесь по правую руку капитана Грослоу. Вы, шевалье Дербле, по левую. А вы, Валон, рядом со мной. Вы будете ставить за меня, а они за Грослоу». Каким-то образом слева от Д'Артаньяна оказался Портос, которому он мог сигнализировать ногой, а против него Атос и с которыми он мог переговариваться взглядами.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 «Велите сейчас же оцепить комнату здесь измена эти четыре француза спаслись бегством из дню и без сомнения намереваются освободить корля задержите их о молодой человек воскликнул дартаньян обнажая шпагу такой приказ легче дать чем его исполнить затем обнажив шпагу и стремительно очертив ею грозный полукруг закричал за мной друзья за мной отступайте он рванулся к двери и опрокинул двухчасовых, не успевших навести свои мушкеты. Атос и Арамис устремились за ним. Портос составлял арьергард. Прежде чем солдаты, полковника и офицеры успели спохватиться, они все четверо были уже на улице. «Стреляй — Стреляй! — кричал между тем Мордаунд. — Стреляй в них! Раздалось два-три выстрела, но они только осветили на улице четырех беглецов, целых и невредимых, и уже огибающих угол.